Закон 13. Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Толкование. Вы читаете эту книгу, чтобы получить информацию. Информация окружает и сопровождает вас в течение всей жизни. Информация для комбинатора это всё. Информация это ключ к открытию новой идеи, комбинации. Информация это путь к власти, к богатству, к славе. Но умеете ли вы извлекать информацию из внешней среды? Тринадцатый закон Астапа раскрывает значение информационной работы для комбинатора. Какой бензин, шипнул Благанов. Что вы полетите? Астап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата и так же тихо ответил: людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставлю жизнь, потому что надеюсь вас перевоспитать. Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая якобы лежит на дороге. Информация это ключевое слово нашего времени. Что надо знать об информации? Представляю вам, дорогой мой читатель, цитату из учебника по информационно-аналитической работе Кузнецова. Для решения любой проблемы требуется оптимальная информация. Однако то, что кому-то представляется информацией, прочими может восприниматься как никчёмный и довольно-таки заурядный шум. Информацию принято считать ценной лишь тогда, когда её можно использовать. Причём полезность информации сильно зависит от её полноты, точности и своевременности. Следует конкретно различать и не путать факты, данные, мнения, личностные предположения и информацию, аналитически обработанные данные. Информация обычно позволяет ориентироваться в ситуации, чётко планировать свои действия, отслеживать результативность проводимых акций. уклоняться от неожиданностей и манипулировать отдельными людьми и группами. Информация подразделяется на тотальную, даёт общий обзорное представление об интересующей проблеме и участниках, индивидах и организациях, проводимой игры. Текущую или оперативную держит в курсе изменяющихся событий, конкретную информацию, которая заполняет выявленные пробелы в данных или отвечает на определённые вопросы. косвенную, подтверждает или опровергает некоторые предположения, будучи стыкованной с последними, только что опосредованно. И наконец, оценочную информацию. Это рас толковывает события и даёт прогноз относительных развитий в будущем. Это оптимально обработанные данные. Осознав, что вам необходима информация, проясните для себя следующие вопросы: Что надо узнать? Где и в каком виде может быть желаемая информация? кто ее может знать или достать, как и в каком виде ее можно получить. Четкие ответы на начальные вопросы обеспечивают понимание последнего, техника решения которого зависит как от существующих внешних условий, так и от ваших знаний, воли, опыта, возможностей и изобретательности. Получив исходную фактуру, ее надо бы оценить по степени достоверности, важности, секретности, стыкуемости, возможности использования. Интерпретировать в свете других данных и глубинной интуиции, выявив её место в общей мозаике фактов. Определить, надобно ли и какая дополнительная информация эффективно использовать, учесть в своих планах, передать кому следует, придержать до нужного момента. Из каких источников черпает комбинатор информацию? Источником информации для комбинатора выступает фрагмент реальности. контакт с которым пополняет сознание комбинатора новыми данными об этой реальности. Как считает автор книги Лазутина, есть только три типа источников информации – документ, человек и предметно-вещественная среда, что представляет собой каждый из них в общем плане. Понятие «документ» – многозначное – Для комбинатора документом являются все материальные носители записи с зафиксированной на нём информацией для передачи её во времени и пространстве. Источники документов средства массовой информации, радио, телевидение, газеты, журналы, организации, официальные бумаги и прочее. Общности людей, слух, молва, сплетня, то есть всё, что производит и распространяет информацию в социальной среде. Только надо иметь в виду, в данном случае речь идёт именно об информационных продуктах. а они могут быть разного качества, поскольку несут на себе печать личности того, кто их создал, и условий, в которых это происходило. Другой тип источников информации человек. В американской научной традиции он обозначается как живой источник. Пожалуй, это центральное звено информационной среды. Во-первых, человек это нередко свидетель или участник происходящих событий и потому выступает как держатель информации о них. Во-вторых, он носитель информации о себе. а своём субъективном мире и облике. В третьих, он транслятор информации, полученной от других. Но есть у этого источник особенность, заметно осложняющая его освоение. Он может либо открыться нам, либо не открыться. Человек сам программирует своё информационное поведение, и это комбинатор должен учитывать. Наконец, есть ещё один тип источников информации предметно-вещественная среда, иначе говоря, обстановка, которая окружает человека. Ино раз предметы и вещи могут рассказать о нём не меньше, чем он сам. По обстановке прочитываются события, отношения людей, их характеры при одном условии: если комбинатор знает язык вещей, если он умеет видеть и понимать их речь. Всеми тремя типами источников информации мастерски пользовался великий комбинатор. Например, вот как он читает предметно-вещественную среду во время беседы с председателем исполкома города Арбатова. Посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом разборчивого покупателя. В кабинете председателя Арбатского исполкома, кроме обычного письменного стола, прижились два пуфика, обитых розовым шёлком, полосатая казетка, атласный экран с фудзиями и вишней в цвету, и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы. А шкафчик-то типа гей славяне, подумал посетитель. Тот много не возьмёшь. Или вот как диагностирует Бендер жилище Елочки Щукиной. Дверь открылась. Остап прошёл в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенках висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом постром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку квартиры. На нём был халатик, переделанный из столстовки Эрнеста Павловича, отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закатил глаза и сделал шаг назад. Прекрасный мех, воскликнул он. Остап Бендер, этот непревзойдённый мастер межличностного общения, мог разговаривать любой живой источник. Примеры их масса. Но самое важное это добыча стратегической информации от Воробьянинова о сокровище в вонючем дворецком Тихона и от Благанова о подпольном миллионере в ресторанном саду. Во время Остапа Бендера не было интернета, но уже был телеграф и телефон. Не было телевизора, но вовсю показывались снямые чёрно-белые фильмы, но самым важным источником информации о социальных возможностях и комбинациях была для Остапа газета. Именно благодаря газете он узнал о карьере Нагажонца. Из газетной информации родилась комбинаторная идея так называемого скоростного пробега Арбат-в-Черноморск. Однако, как выражался остап, и на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остенбакиным. Из-за того, что остап не внимательно отнёсся к изучению газет, он дважды попадал впросак. Здравствуйте.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 "Ага, я вам говорил", сказал Воробьянинов. "Что вы мне говорили?", окрецился Остап. Однако он был смущён. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тфлисе, теперь приходилось перебрасываться на Крымский полуостров. Из-за того, что Остап увлёкся написанием материалов для папки дела Александра Ивановича Корейко, он не прочёл в газете "Черноморская" о предстоящем учении. По этой причине он чуть было не погубил плод длительного добросовестного труда, и кое-как удалось бежать. Если бы Бендер прочёл информацию об учениях гражданской обороны в газете, то, возможно, не было бы драматического путешествия на торжественную смычку Восточной магистрали. Так что читайте и анализируйте газеты, интернет, слушайте радио и смотрите телевизор. Ищите комбинаторную информацию.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 Людей, которые не умеют извлекать и комбинировать информацию, надо морально убивать на месте. Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает и знать то, чего не понимает. Василий Ключевский. В газетах можно уже прочитать всё, но трудно узнать о чём-нибудь. Вячеслав Малецкий. «Чтобы писать для газет, не нужно никакой квалификации. Но чтобы их читать, нужно в совершенстве знать вещи, мир и людей» — Хуга Штейнхаус. «Газетное объявление содержит больше правды о том, что происходит в стране, чем газетные передовицы» — Генри Уорт Битчер. «Воспитывать — значит вырабатывать невосприимчивость к телевидению» — Маршал Маклюэнд. Неверно, будто телевидение отучает людей думать. Оно просто фокусирует их безмыслие. Малкольм Магерич. Согласно последним научным данным, чем выше уровень интеллекта, тем меньше человек смотрит телевидение. По-моему, всё наоборот. Чем больше смотришь телевизор, тем ниже уровень твоего интеллекта. Роберт Орбан. Благодаря телевидению мир стал большой деревней, а изрядная часть передач возрождает деревенские сплетни. Маршал Маклюэн. Газеты это листочки печатного текста с предпоследними известиями, последними мы слышим по радио. Андре Соже. Фактами должно руководствоваться всякое суждение. Макс Шеллер.